Часть седьмая. К поездке в Оули Куварк отнесся серьезно. Первым делом отправился в недалекий городок и привез оттуда портных, скорняка и сапожника. Молодого лофа следовало принарядить. К одежде героев авторы фэнтези обычно относятся пренебрежительно. Не голый и хватит ему. А если герой маг, то вообще без проблем. Щелкнул пальцами или что-то там сплел, И вот тебе гардеробчик. Полный набор одежд из самых дорогих, естественно, тканей, к тому же магически обработанных. Они и в огне не горят, и в воде не тонут, а также уверенно противостоят взрыву термоядерной боеголовки. Жаль, что о подобных вещах не знают в Министерстве обороны. Там непременно предложили бы магу гарантированный заказ. Увы, не читают генералы фантастику. От того и все беды. С одеждой у Антона нарисовалась проблема. Оружие ему достался вагон, а вот с остальным... Один комплект формы, обуви и нижнего белья. А ведь белье, простите за натурализм, надо периодически стирать. Оно должно сохнуть. На первых порах Антон выходил из положения, гуляя в форме на голое тело. Хорошо, что портянки нашлись. Не бязь, как у него, но хоть что-то. А вот белья в руме не носили. Селяне ходили в портах и в рубахах. Женщинам бельем служила та же рубаха, только до пят. Знать носила одежду из дорогих тканей, но опять-таки на голое тело. И где, спрашивается пограничнику, взять трусы с майкой? Самые обычные, синего цвета. Да пусть даже розовые в цветочек. Но только где? По просьбе Антона ему сшили трусы. Мало того, что вышло нечто несуразное на завязках, где взять резинку в средневековом мире, так еще ткань. В лобстве она имелась двух видов – лен и сукно. Изготавливалась вручную. «Замечательно!» – воскликнет эрудированный читатель. «Одежда из натуральных тканей, ее же приятно носить!» «Сейчас!» «Вы льняные скатерти в магазине видели?» А теперь представьте, что вам сшили из нее трусы. Сильно обрадуетесь? Вручную из льна спрясть тонкие нити непросто. Да и волокно для них требуется особое, длинное. Домотканное полотно средневековья было грубым. Орки к нему привыкли, но Антон не смог. Солдат стойко переносит тяготы и лишения военной службы, поэтому Антон терпел» только матерился, когда грубая ткань и ручные швы натирали бедра с внутренней стороны. На это обратил внимание кувырк. Антон не выдержал и пожаловался. Управляющий кивнул и съездил за портными. Помимо белья, Антону требовалась верхняя одежда. Его ПШ мало того, что вызывало недоумение у орков, так еще и истрёпывалась ударными темпами. Одно дело разгуливать в форме на площадке КПП – Другое – лазить по лесам и скакать верхом. Даже отличная ткань производства СССР имеет предел прочности. Не случайно в армии существует такое понятие, как сроки носки. Рядовому и сержантскому составу положен один комплект формы в год. Антон готовился к дембелю, поэтому ПШ донашивал. В результате на самых уязвимых местах – колени, локти, внутренняя сторона бедер – некогда плотная материя стала походить на марлю. Портные привезли с собой ткани. Оказалось, что в Руме есть и хлопчатобумажное полотно, и тонкие сукна, и бархат. Их везли из-за границы, поэтому стоили они соответствующе, то есть очень дорого. Но кувырк не скупился. Антону пошили два комплекта белья, до поли напоминавшего солдатские кальсоны и рубахи, и два костюма. Один – повседневный, из сукна, второй – выходной, из бархата. Цвет Антон выбрал синий. Не потому, что любил, а потому, что другого не было. Еще ему построили шубу и меховую шапку. Шуба была мехом внутрь, шапка – наружу. Верх шубы с корняк покрыл алым бархатом. Из обрезков соорудил подкладку для шапки. Антону цвет резал глаза, но ему объяснили – так нужно. Высокородные так ходят, дабы простолюдины видели и не забывали кланяться. Зато в конструировании фасонов пограничник настоял на своем, рассказал и нарисовал. Поэтому белье вышло похожим на солдатское, портные просто не имели представления о другом. Повседневный костюм Антона представлял собой гимнастерку начала двадцатого века с воротом и шаровары. На это пришлось пойти из-за проблем с пуговицами. В руме их не знали совсем. Использовали булавки, пряжки, завязки. Антон же к пуговицам привык, поэтому срезал их со своего пэша и разделил на две части. Пуговки с рукавов пошли на гимнастерку, большие – на камзол. Тот сшили до колен, зато с карманами. Антону так было привычнее. Мастера, которым он объяснил замысел, поняли его по-своему – и сделали боковые карманы косыми, снабдив их клапанами, отделанными золотой тесьмой. Ею украсили и ворот. В комплекте с армейскими пуговицами вышел шик. Даже куворк впечатлился. Обзавелся Антон и сапогами. Его хромачи приказали долго жить. Интенсивная носка в полевых условиях их доконала. Сапоги порыжели и стали расходиться по швам. И где взять ваксу в Немеи? Антон попробовал сажу, смешанную со свиным жиром. Сапоги приобрели неприятный вид и собирали на себя пыль. Местные обувь не красили. При выделке кожа приобретала коричневый цвет, тем и ограничивались. Антон полюбовался на себя в зеркало, то есть в тонкий лист серебра, отполированный до блеска, и решил, что сойдет. В СССР такой наряд вызвал бы смех, но союз далеко. Куворг назначил день выезда, и на рассвете осеннего дня они тронулись в путь. Ехали налегке. Куворг, Антон и несколько повозок с селянами и слугами. Повозки порожнее. Прежний лов выступал обозом. Вез зерно, сыры, мед, полотно, кожи. Гнал скот. Часть отдавал в казну, остальное сбывал в оули. Но Антон с Куворгом решили заплатить подать деньгами оставив продукты себе. Во-первых, подать селян стало меньше. Во-вторых, Куварк рассчитывал нанять воули воинов, а тех следовало кормить. Антон с управляющим в шубах и меховых шапках ехали впереди. Стояла осень, но по утрам уже подмораживало. Когда отъехали с милю, на пути материализовался волк. Как и прежде, встал посреди дороги, глядя на путешественников. «Обнаглел!» – пробурчал Антон, слезая на землю. «Я ему что, нанялся?» Но волк удивил. «Я пойду с тобой, брат!» – прозвучало в голове, когда Антон подошел к зверю. пригожусь «А как же волчата?» – спросил Антон. «Они выросли и научились добывать дичь. Ловят зайцев. Те нагуляли жир и перелиняли. Но снега нет, и они хорошо заметны». «Ловить легко!» Волк приподнял губу, показав зубы. «Мы едем в большой город», — сказал Антон. «Там много собак. Тебя затравят». «Я не пойду в город. Буду поблизости». «Ладно», — согласился Антон. «Но держись в отдалении. Кони нервничают». Волк тряхнул головой и порскнул в кусты. Антон вернулся к лошади и вскочил в седло. «Чего хотел волк?» – поинтересовался Куворг. «Сопроводите нас. Обещал быть полезным». «Лучше сторожа не придумать», – согласился Куворг. «Ты не перестаешь удивлять, господин? Тебе служат даже звери?» «Это еще надо разобраться, кто кому», – подумал Антон, но вслух этого не произнес. Отец учил его не откровенничать попусту. Антон дал коню шенкеля, и приостановившийся обоз тронулся. Рексель разглядывал явившихся к нему посетителей. Вернее, одного. Кувырка он знал. А вот второй. Гость был одет, как принято в руме, но все же по-иному. Синий камзол с непонятными круглыми застежками из желтого металла. На них выдавлены пятиконечные звезды со скрещенными серпами и молотами. Широкий, темно-коричневый кожаный пояс незнакомца украшала массивная бляха из такого же металла и с тем же гербом. Страшно было подумать, что она из золота. На поясе гостя висел странного вида нож в ножнах коричневого цвета и с такой же рукоятью. Через плечо на узком ремешке – странный деревянный футляр. Рексель затруднился определить, что в нем может быть. Облик гостя выдавал в нем иноземное происхождение. Высок и строен, как Иль, но лицом чистой хуми. Нос, подбородок, губы. Длинные светлые волосы, не спадающие до середины шеи, вьются. У Иль они черные и прямые. Да и выражение лица не здешнее. Иль смотрят заносчиво, орки подобострастно, а незнакомец разглядывал наместника с любопытством и без всякого страха. «Наглец!» — раздраженно решил Рексель. «Где Гайорк?» — спросил отрывисто. «Убит!» — поклонился Куворк. «Кем?» «Мной!» — сказал Хумми. Рексель задохнулся от гнева. «Ты посмел?» «Я объясню, высокородный!» Куворк выскочил вперед. «Сначала позволь представить моего спутника», Его имя Иль-Ин. Рексель на мгновение завис. У высокородных приставка «Иль» идет в конце имени и никогда в начале. Так повелось с давних пор, когда бог Ильтек даровал избранному им народу покровительство и разрешил в знак этого добавлять к своим именам Иль. С тех пор никто не осмелился назваться иначе. А этот чужак... Это родовое имя моего отца сказал наглец. «Я знаю, что для твоего уха, высокородный, это звучит необычно, но в моем мире таких фамилий много». «Мире?» уцепился наместник. «Достопочтенный Иль-Ин прибыл в рум из другого мира», поспешил Куварк. «Того, откуда уже приходили пришлые, он говорит на их языке». «Язык», вспомнил Рексель. «Чужак, как и Куварк, говорили на Иль» но произношение выдавало иноземца. «Как это произошло?» «Шел бой», — ответил Иль-Ин. «Я убил врагов, но один из них успел бросить гранату. Вы называете это кулаком. Видимо, тот угодил в некий магический артефакт близ места, где я стоял. Последовал удар, и меня перенесло. Очнулся я уже здесь». Рексель кивнул. «Чужак говорил правду. Магу соврать нельзя» и ничего необычного в его словах не было. Людей из других миров и прежде забрасывало в эти земли. Правда, случалось это давно и походило на легенду. Но язык пришлых в Руме существовал, и наместник его знал. «Кем ты был в своем мире?» Рексель перешел на него. «Воином высокородный?» «Всего лишь?» – удивился Рексель. «Ильин – необычный воин», – вмешался Куварк. «Он был старшим над ними». Маг? Чужак улыбнулся и сунул левую руку куда-то себе в бок. Тяжелая лавка у стены вдруг взмыла в воздух, перевернулась несколько раз и грохнулась обратно. В камзоле у него камень. Догадался Рексель. Баран, попросту тратить силу. Мог доказать проще. Вижу, сказал вслух. Так что словом, достопочтенный Ильин, оказавшись на землях Хрума. Отправился искать жителей, продолжил Куварк. и выбрел в деревню Гать. Ту как раз осадили зурги. Они вырубали двери в здание, где закрылись селяне, когда появился Ильин. Он убил зургов, всех пятнадцать. Рексель вновь кивнул. Пятнадцать зургов для мага мелочь, если, конечно, ударить первым. А где был Гайерк? Пировал в замке с воинами, когда прискакал гонец. Лоф не пожелал встать из-за стола. Не случись Ильина, зурги разорили бы деревню, увели бы жителей в рабство, забрали скот и урожай. И еще камни. Куворг сделал паузу. Их как раз приготовили для Лофа. Рексель мысленно выругался. Тупая скотина! Его назначили Лофом, чтобы он жрал. За пропажу камней Гайерк лишился бы головы, и ее сняли бы по приказу наместника. Но это его право а не какого-то чужака». «Дальше», — бросил Рексель. «Благодарные селяне попросили Ильина взять их под защиту. Согласно законам Рума...» «Я знаю законы», — перебил наместник. Ильин согласился. Это не понравилось Лофу. Он собрал воинов и пошел к Гатти, намеревался убить защитника и всех селян. «Ты не выдумываешь, Орк?» «Нет, достопочтенный» поклонился управляющий. Слышал это собственными ушами. Хочу сказать, что достопочтенный иль заранее, через меня, предупредил Гайерка, чтобы тот не пытался отбить Гать. В противном случае обещал убить лофа Но Гайерк не стал слушать. Он и его воины подошли к деревне и встали в боевой строй. Лов возглавил атаку. И иль сдержал слово. Они умерли. «Было именно так?» Рексель вперился в орка. «Клянусь, высокородный, видел собственными глазами. Лоф взял меня с собой. Меня оставили у коней, поэтому я уцелел. Скажу более. Перед тем, как убили лофа, на стену поднялся староста и вновь предупредил Гайрка, чтобы он не приближался к деревне. Но тот не послушал. Ильин убил их одним ударом? «Да». «Он сильный маг?» «Насколько?» «На моих глазах он снес вершину холма с расстояния в триста шагов». «Делать этому чужаку нечего», — сердито подумал Рексель. «Так тратить силу». «Прими». Кувырк протянул наместнику мешочек. Рексель взял, распустил ремешок и высыпал на ладонь камни. «Ровно десять. Два розовых, но это допускается. Остальные хорошие». Достаточно крупные и, судя по издаваемой ими дрожи, полны силой. Рексель сыпал камни в мешочек и сунул за пояс. «А остальная подать?» «Возьми ее из выкупа за камни». «Почему?» – удивился Рексель. «У вас не урожай и падеж скота?» «Нет, высокородный. Погибли воины лофа. Нужно набрать других. Их требуется кормить. Нужны продукты». «Гайрку хватало». «Еще продавал». Он забирал у селян половину урожая. Ильин, заместив лофа, вернул подать к установленным в королевстве размером. Поэтому зерна и скота в замке меньше. «Жадная скотина», – подумал Рексель о покойном. Он знал о его художествах и писал о них королю. Но там посоветовали разбираться на месте. Ему что, ехать в ловство и считать урожай? Рексель понимал, почему так ответили. Владеть землями в пограничье опасно. Магов в королевстве мало. Детей с даром рождается все меньше. Есть даже указ короля. Одаренным заводить семьи только с подобными себе. Но он не помогает. Не спешат одаренные жениться. Заводят гаремы, плодят ублюдков, а те к магии не способны. Вот и назначают лофами таких, как гаерк. «С его смертью королевство не в убытке», — решил Рексель. «Был один маг, появился другой. Пусть он Хумми, но если Куворг не соврал...» «А ведь не лжет, я бы почувствовал». «Но что скажет в столице?» «Я сообщу его величеству о прискорбном случае», — сказал Рексель. «Возможно, он утвердит Ильина лофом. Обещать не могу, Архель не любит чужаков». Гости переглянулись. Иль-Ин кивнул. Кувак вытащил из-за пояса второй мешочек и протянул его наместнику. «Это мы приготовили в дар его величеству». Рексель вытряхнул содержимое мешочка на ладонь. Кожу неприятно защипало. Однако наместник, не чувствуя боли, смотрел на лежащие на ладони камни. «Три, четыре, пять!» «Целых пять!» Исходящая от камней сила распирала тело наместника. «Не стоит держать их в руке долго», — напомнил Куворг. «Опасно. Черные адаманты». Его слова привели наместника в чувство. Он торопливо закивал и ссыпал камни обратно в мешочек. Зажал его в руке. «Откуда?» — спросил хрипло. «Камни принадлежат Ильину», — ответил Куворг. И ведь не соврал, наместник это почувствовал. «Высокородному Ильину». — поспешил он. — Своей властью я утверждаю его лофом Гонсея, со всеми присущими этому титулу правами и обязанностями. Сейчас Рексель и не такое бы пообещал, только бы чужак не потребовал камни назад. — А титул моему управляющему? — спросил Ильин. — родился в благородной семье и вправе претендовать. Рексель вновь завис. Объявить чужака высокородным не составляло труда. При таком-то даре. Право на титул маг получает автоматически. Правда, лофом назначает король. Архиль утвердит решение наместника в отношении чужака, но как быть неодаренным? Уговорить короля трудно, не захочет нарушить указ деда. Отказать чужаку. Но тогда он заберет камни и отвезет их к королю сам. Рекселю не видать благосклонности монарха, а оно нужно. Рексель десять лет правит пограничным краем. Устал, да и в столицу хочется. Там нет зургов с их постоянными набегами, тупых лофов и тягучей провинциальной жизни. Упустить такую возможность... Это будет непросто, признал Рексель. А если мы продадим казне два адаманта? Спросил Ильин в дополнение к этим пяти. Это был удар кулаком. Антон не имел опыта переговоров. До переноса в Немей его жизнь не требовала подобного. Но Антон помнил советы отца. Тот учил главный козырь выкладывать последним и приводил пример. По окончании войны майора Ильина отправили в Западную Украину гонять банды националистов. Поначалу не получалось. Националисты, в отличие от чекистов, знали местность и людей. Помощи населения ждать не следовало, его запугали. И тогда в чью-то светлую голову пришла идея – бороться с националистами с их же помощью. Их брали в плен и перевербовывали. Обещали достойное содержание, амнистию и государственные награды СССР. Последнее и стало решающим аргументом. Содержание и амнистию националисты воспринимали благосклонно. Но что дальше? Расправятся коммунисты с братьями и отправят помощников в Сибирь. А вот орден или медаль от государства – другое дело. С таким не шутят. На этом ломались почти все. Националисты знали, как относятся в СССР к боевым наградам. Чекисты не обманули. Отличившиеся в боях получали ордена и медали. Жили после, окруженные почетом, аж до распада СССР. Потом… Но это другая история. «Я отправлюсь к Его Величеству сам» сказал Рексель, глотнув воздуха. «Думаю, он не откажет». «Осталось договориться о цене», кивнул Ильин. «Вина!» крикнул Рексель. «Самого лучшего! Хумского!» Торг не затянулся. Обе стороны не знали стоимости камней, поэтому действовали по наитию. Антон попросил сто золотых за камень. Рексель предложил пятьдесят. Сошлись на семидесяти пяти. Куварк выглядел ошарашенно, и Антон понял, что управляющий поражен. «Сто пятьдесят золотых?» – хмыхнет избалованный читатель. «Все-то?» «Ну да. В жанре фэнтези золотые считают тысячами. Наверное, по аналогии с курсом рубля. В средневековье драгоценные металлы были редкостью. При Владимире «Красное солнышко» за серебряный дирхам, он же «Нагата», можно было купить воз репы». Про золотую монету и говорить нечего. При Петре Первом рубленый дом обходился в пять рублей. Во времена Пушкина столько стоила корова, кормилица крестьянской семьи. Что золото? С цветными металлами в руме было плохо, и Антон это знал. Гильзы, собранные арчатами, их родители отнесли к кузнецу. В ушах арчанок появились серьги из латуни, на пальцах – колечки. После чего девушки из Гацы прослыли богатыми невестами. Антон со своими латунными пуговицами и пряжкой ремня смотрелся богачом. На 150 золотых в руме можно было снарядить и содержать в течение года полсотни воинов. Дорого стоили лошади и оружие, но они остались от убитых воинов. Оставалось найти солдат. Этой проблемой гости поделились с наместником. «Из опытных есть только наемники», — сообщил тот. Сопровождали караваны, а с приходом зимы торговые пути закрылись. Болтаются в городе, пропивают заработанное. Воины они умелые, но я бы не советовал». Рексель сморщился. «Дисциплины никакой, слушают только своих командиров. По весне из Гансея уйдут, купцы платят больше. Лучше взять новобранцев и сделать из них воинов. Желающих полно. На севере не урожай, грядет голод, родители отправили лишние рты в Оули». Но работы мало, а орков много. Готовы работать за похлебку. Стать воинами для них мечта. Лов кормит и одевает, а землю пахать не надо. Кувырк с Антоном переглянулись. Хорошее предложение, сказал управляющий. Но понадобится наставник, способный обучить селян. А сам лов? Удивился Рексель. Не умею, признался Антон. В моем мире мечами и копьями не воюют. «А чем?» Антон подтянул деревянную кобуру, извлек из нее АПС и придвинул наместнику. «Это называется пистолет. В нем двадцать громыхающих стрел. На расстоянии в двести шагов такая убьет воина в доспехах». Рексель недоверчиво взял оружие. «Такой маленький. Я не чувствую в нем магии». «А ее и нет. В моем мире подобное оружие есть у каждого воина. Но здесь его взять негде» особенно стрелы, поэтому нужен наставник. Рексель задумался, отдать кого-нибудь из своих? Не хочется, да и заняты они. Рексель сам воспользовался ситуацией, набрав новобранцев. Сейчас ветераны их усиленно готовили. За Гансей можно не волноваться. Если в замке есть маг, с зургами справится. К тому же зимой в набеги не ходят. Есть в Уоле замечательный воин? сказал Рексель после паузы. Великолепно владеет всеми видами оружия. К тому же, маг. Только Что? поторопил Гуворк. Согласится, если ей предложить Адамант. Ей? изумился Ильин. Да, подтвердил наместник. Люсиль женщина.